Глава восьмая. Сандер сверился с картой и направил Пегаса к предместьям. Сёстры Гриан не выходили у него из головы. Они были похожи, как две капли воды. Лица, голоса, манера двигаться и говорить, привычка чуть наклонять голову, отчего изгиб шеи становился особенно аппетитным. Демон подери. Да если бы он не видел Айлин в драконьем обличье своими глазами, то решил бы, что ведьмочка попросту его дурачит. Но их действительно двое. Одна ведьма, вторая — дракон. И обе явно заинтересовались его браслетом, Хотя для остальных тут был обычной побрякушкой, которую гномы напяливают на себя. Что-то почувствовали? Что именно? Почему? Как? Может, тётушка права, и в сёстрах есть кровь хозяев подлунных земель? Даже мизерное её количество иногда наделяет владельца необычными способностями, вроде чутья к древней забытой магии. М да древняя магия. Она больше не чувствовалась в тех четырёх, что сбежали с конкурса, узнав о поездке. Из десяти отмеченных браслетом осталось лишь шесть. 6 обычных швей. Плюс Мэрит. Карр. Ворон спикировал на луку седла, глаза его довольно блестели. Сколько? усмехнулся Сандер. Карр. 10 футы. Скоро вообще, говорить разучусь, прохрипел Ворон. Пять. Пять наёмников. Хорошо. Сандер достал из кармана карту, посмотрел на неё, перевёл взгляд вниз на поляну, изредка поросшую чахлыми кустиками, и удовлетворённо кивнул. Здесь. Именно здесь проляжет русло будущего канала, который соединит между собой две реки. Мария давно собиралась его построить, но не могла найти средств на землекопов. Зато нашла средства на услуги одного гнома. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Наемникам ведь всё равно, где нападать. Они за ним и сюда притащатся. Лорд Ортвин направил Пегаса вниз. Ворон по-молодецки встрепенулся, расправляя перья. «Даже не думай в драку лезть», — насмешливо предостерёг Сандер. «Не хватало ещё мне всё время под ноги смотреть, чтобы в полубое на тебя, воина, случайно не наступить». «Карр!» — оскорбился Рен. «А потом твою ощипанную тушку по окрестным кустам искать». Невозмутимо закончил Сандер, приземляясь. «Магии из метаморфов никакие. Максимум, что могут — это отвлечь неприятеля ненадолго. Но сегодня в том не было нужды. Дичь сама устраивала засаду на охотников». Ворон, сердито хлопая крыльями, исчез в небе. Сандер спешился хлопнув пегаса по крупу, отправил его резвиться подальше и неспешно побрёл по поляне. Остановился ровно посередине будущего русла канала, развернулся лицом к одной из рек, спиной к другой. Присел, незаметно снимая с руки гномий браслет, и приложил ладонь к земле. Шаги. Они приближались. Осторожные, крадущиеся. Ясно. Наемники подбираются под мороком. Окружают. Двое спереди, трое сзади. Очень удачно. Именно там, где ему надо. Так, ещё немного. «И ещё...» «Доброго дня, господа!» — громко поздоровался Сандр, стаскивая второй браслет и пряча в карман. «Как вы относитесь к земляным работам? Я тут решил немного помочь мэрии Он повернулся боком и резко прижал обе ладони к земле. Под ногами загудело, пошло волнами. Шаги отпрянули. Поздно. Из-под рук Сандра стрельнули глубокие трещины, вспарывая землю. Одна к одной реке, другая к другой. Вниз с грохотом посыпались камни, куски дёрна вывернутые с корнями кусты. В ужасе заорали наёмники справа и слева от Сандра. Сам он балансировал на узком перешейке между будущими берегами быстро расширяющегося канала. Осторожно встав, Сандр попятился. И едва он ступил на твёрдую землю, как перешейк обрушился, взметнув в воздух облако пыли. Пройдёт совсем немного времени, и воды двух рек подмоют специально оставленные тонкие земляные перемычки и хлынут в новое русло, по дну которого сейчас метались наёмники. Пыль предательски обрисовывала их силуэты. а Лучше магии, снимая морок невидимости. Все пятеро лезли на крутые откосы и съезжали обратно. «Отличный канал!» — довольно кивнул Сандер. Я потрогала жука до жути похожего на живого и со вздохом водрузила на прилавок мешочек все оставшиеся сбережения нашего семейства. Худощавая девушка-артефактор забрала их, положила жука в небольшую невзрачную коробочку, протянула мне. «Не беспокойтесь, мисс». Жук будет мёртвой хваткой держаться за то место, куда вы его посадите. И аура, что он создаёт, неотличима от вашей. Точная копия. Точная копия. Ага. Я ещё раз вздохнула и вышла из лавки. С пустыми карманами, но с жуком. Дорого мне обходится поездка в Эйнсли. Но неделю без полётов я точно не выдержу. Значит, придётся взять с собой Айлин. А дабы ни у кого не возникло сомнений, что Айлин и Мерит — два отдельных существа — Нужно хоть пару раз показаться вместе с сестрой. Раздваивание легко решило бы эту проблему. Но я умудрилась настолько измотать зверя, что оно, увы, невозможно. идея насчёт копии ауры подсказали манекены Леди и Ниры. Осталось найти того, кто согласился бы её поносить. Мне срочно требовался помощник. Помощница. Или... Я остановилась и обернулась к паучкам, что ловко планировали на паутинках следом за мной, распугивая прохожих. Идея, конечно, рисковая. Но где ведьма не пропадала? Сопушки, перехватив мой задумчивый взгляд, зависли в воздухе и вопросительно вытрящились. Вы собирались подрасти? У вас будет такой шанс, подмигнула я и взмыла над крышами. Не успела пролететь пару кварталов, как заметила всадника на Пегасе. У лошад Dordвина просто феноменальная способность сталкиваться со мной по 30 раз на дню. Я нырнула в крону дерева, собираясь пролететь между ветками и застыла. На белом Пегасе сидел не Асандр, но лицо мужчины казалось смутно знакомым. «Демон. Где я его видела?» Перед глазами явственно встала подшивка старых газет. «О, лунная дева! Ко правил тот, кого я точно не ожидала встретить в столице, да и в Хейворде вообще. Тот, кто чуть не убил мою маму. Её бывший жених Лайл Элктон». С муглолицей, остроносой, с остального цвета глазами он выглядел точь в точь, как на портрете в древней заметке. Разве что стал старше, заматерил. Какое подозрительное совпадение. 20 лет Лайл пропадает неизвестно где, и именно сейчас, когда у моей семье неприятности появляется. В той же стране, в том же городе. Говорят, что у ведьм хорошая память, они ничего не забывают. У драконов она ещё лучше, они помнят всё и живут долго. Похоже, 20 лет для одного из них не срок, чтобы остыть, успокоиться и оставить в прошлом мысли о месте той, которую когда-то любил. Лайл Элктон улетел, а я тропливо достала шкатулку. Пальцы тряслись от злости, пока писала маме. «Лайл в городе». «Ты уверена?» — пришло в ответ. «Да». Мама некоторое время молчала, потом прислала. «Не верю, что он может стоять за нашими проблемами. Зато я верю. Мама вечно думает об окружающих лучше, чем они заслуживают. Миляга Лайл денег на то, чтобы утопить нашу семью, не пожалеет». Домой я неслась, мысленно прикидывая план действий. поместь поместье я явлюсь одна и попытаюсь встретиться с советником. Если не получится, придётся представлять сестру. На крыльце меня ждал ворон. Судя паури по поддельный, ещё и пыльный вдобавок, словно кто-то специально повалял его по просёлочной дороге. «Привет!» — обречённо сказала я, приземляясь рядом. «Как увижу, так вздохну, умереть мечтаю. Поцелуй меня, красотка, сразу залетаю!» — репла заорал ворон. Я чуть не поперхнулась, сопушки подпрыгнули и принялись торопливо накручивать себе на головы паутину. «Кар!» — гордо выдал певец и приглашающий кивнул на ступеньки. «Нет, извини, мне сейчас некогда». Чёрные глаза сердито блеснули. «Понятно. Не выполню обещания. Мне такие романсы споют, что пауки целиком в паутину завернутся». «Хорошо», — ждалась я. И быстро огляделась. На крыльце оставаться опасно. Соседи разбираться не станут, кто кому и чего обещал. Прибьёт обоих. Пустить в дом — тоже не выход. Неизвестно, чей он шпион. Вот, напасть. «Слушай», — кратчо заговорила я. «Давай ты споёшь мне серенаду, серенады...» «Под балконом». Ворон возмущённо открыл клюв. «Все настоящие певцы так делают», — сознанием дела соврала я. Клюв защёлкнулся, голова склонилась на бок, и чёрный круглый глаз заинтересованно уставился на меня. «Балкона, к сожалению, нет. Зато есть окно мансарды. Именно там, внутри, я и буду наслаждаться». Ворон кивнул, взлетел на перила и откашлялся «У тебя два часа», — напомнила я и, захлопнув за собой дверь, повернула ключ в замке. След понеслось. «Прости меня, мама, дракона я встретил!» «Да хоть фей с гоблином! Демон его побери гласистого! Орёт так, что зубы сводит!» Я пробежалась по дому, задёргивая шторы на окнах во всех комнатах. Снаружи уже гремела следующая песня. «Не смотри, что ростом мал, не смотри, что чёрен, не носков, не париков, только кучка зёрен». «Прямо мечта!» — проворчала я, тщательно притворяя кухонную дверь. Вопли ворона стихли, словно их обрезала ножницами. Сквозь массивное деревянное полотнище слышался лишь приглушённый бубнёж, в котором при желании можно было разобрать слова очередного вокального шедевра. «Какое счастье!» Можно теперь говорить, не перекрикивая и не боясь оглохнуть. Я садила сопушек на стол, опустилась на стул и, стянув с головы девочки плотную повязку, спросила. «А вы пирамиды умеете делать, как в цирке?» «Когда стоят друг на дружке?» — вывела она на паутине. Да. Сопушка кивнула, сдёрнула с мальчика повязки и вся троица преданно вытращилась на меня. «Ребята, мне необходимо иногда появляться перед людьми вместе с сестрой Айлин, которой на самом деле нет. Аура для неё есть». Я выложила на стол коробку с жуком-артефактом. «А телом будете вы». Пучки недоуменно заморгали, а я достала из кармана лист и перо. Нарисовала круг и восемь палочек под ним. И пояснила. «Вот нижний мальчик, его лапки станут ногами Айлин». Начертила ещё один круг. «Вот средний мальчик. Его верхние лапки будут руками Айлин. Остальными он сможет держаться за нижнего». Вывела над двумя кругами третий, поменьше, и объявила. «Девочка». Так сказать, голова Айлин. Лапки в образе не участвуют. Ими только цепляться, чтобы не упасть. «Ясно?» Пушистые головы азартно кивнули. «Вот так вот наденем платье». Я обвела все три кружка по контуру. Заштриховала. «С дырочками для глаз и рукавами». Торопливо дорисовала требуемое и задумчиво вгляделась в рисунок. «Чего-то не хватало!» «Ах, да!» Сюда волосы. Изобразив нечто отдалённое, смахивающее на косу, я покосилась на паучков. «Ну как?» — зверьё одобрительно защёлкало клювами. «Сможете не только стоять пирамидкой, но и двигаться так, чтобы казаться одним человеком?» Сопушки переглянулись, и девочка написала на паутине. «Да, но мы маленькие». «Это не страшно», — подмигнула я. «У нас же есть отвод глаз и куча заговоров!» «Давайте тренироваться!» Передвигались мои сопушки пирамиды довольно шустро. Несколько репетиций, и их тень на стене по пластике начала напоминать человека. «Отлично!» — похвалила я и протянула рисунок. «Теперь сплетите платье, как у меня, и отдельно чехол с волосами, а я пока схожу за краской». до Дошагав до выхода из кухни, я оглянулась. «Не забудьте дырочки для глаз!» — и распахнула дверь. «Все весны я помню тебя!» Вырвалось снаружи, резко ударив по ушам. От неожиданности я подпрыгнула, сопушки заметались по столу, выронив листок. «Он что, всё ещё поёт?» Судя по времени на часах, должок с меня ворон решил получить с процентами. «Твои глаза, море и небеса!» «Как романтично!» Закончился разудалый репертуар. Промчавшись по дому, я выскочила на крыльцо и удивлённо замерла. Ворон обнаружился на фонаре, вокруг которого стояли и сидели соседи со слугами. Рядом с ними валялись палки, Мётлы, половники, скалки, булыжники из моей дорожки. Кружевница привлакла швабру. Опираясь на неё рукой, старушка вытирала слёзы. «Эм, добрый вечер!» — растерянно пробормотала я. На меня громко зашикали. Кружевница грозно махнула шваброй. «Как луна ты ночью для меня!» — заливался ворон. «Что тут происходит?» — шёпотом спросила я, расположившегося на ступеньке старого оборотня. Он жил через два дома от меня и постоянно скандалил по поводу любого шума. Даже звяканье шкатулки для писем его раздражало. Говорил, мол, слух у него волчий. Характер, кстати, тоже. «Не видишь? Поёт. Талант!» — выдохнул оборотень убрал с коленей несколько булыжников. «Но распивается он у тебя, будто за забулдыга в кабаке». «У меня?» «Ну так твоя же птица». «Не совсем. Временно одолжили». «Завтра петь не будет?» — вмешалась кружевница. «Нет». Уверенно заявила я. Старушка расстроенно вздохнула и сообщила соседке новость. Вскоре все собравшиеся были в курсе. А я из их едва слышных фраз наконец поняла, в чём дело. Едва за мной затворилась дверь, как ворон начал гласить От всей души. Громко. Чтобы я услышала. Услышали соседи. Пришли благодарить солиста, прихватив, что под руку попалось. А он взлетел на фонарь затянул что-то необыкновенно лирическое. Народ проникся и сел слушать. «Ладно, не стану мешать», — пробормотала я и ретировалась. У сопушек всё было готово. Я покрасила крохотное платье темно-зелёными чернилами, а волосы на чехле отваром из коры дуба и луковой шелухи. Просушив, заплела их в аккуратную косицу и надела всё богатство на пирамиду из паучков. Получилась куколка с тремя парами глаз. На голове, груди и животе. Сопушки пару раз взмахнули лапками в рукавах, прошлись по столу. «Замечательно», — оценила я. Теперь нужно сделать так, чтобы куколка казалась большой и, конечно же, похожей на меня. Ведьмы любят отвод глаз. Он позволяет оставаться невидимой, ничего особо не делая. Я же собиралась не полностью отвести, а лишь перенаправить взгляды окружающих, притянуть их к нужным местам куколки, слегка исказить то, что увидят, переделанным заговором острое зрение, добавить заклинание «богатая фантазия». Должно сработать. Вытащив из коробки жука, я прицепила его на ткань над головой второго паучка, Активировала и принялась за дело. До утра варила и сговаривала. Рассвет встретила вымотанное, но довольное. Волосы, край юбки, её цвет. Вот то, на что теперь невольно хотелось смотреть. Остальное мгновенно додумывалось само. Рядом со мной стояла моя копия. Вернее, сестра. В тёмно-зелёном платье, с азартно блестящими глазами и перекинутой через плечо косой. «Ребята, меньше энтузиазма. Айлин куда скромнее, чем я». «Сестра?» Тут же моргнула и чуть опустила взгляд. Вид у неё стал совершенно невинный. «Годится», — одобрила я. Наличие заговоров на ауре, конечно, можно заметить, если задаться такой целью. Но это неважно. Нет в них ничего подозрительного. Они столь массово используются дамами в обыденной жизни, что вряд ли кого-то удивят. Может, Айлин отводит любопытные взгляды, например, от родинки или веснушек. А заглядание острое зрение? Для того, чтобы все обратили внимание на платье. Оно же внезапно модное. Во всяком случае, Денис обзавидовалась. Я обошла вокруг Айлин. Та улыбнулась и пожала плечами. Вот артисты. «Не увлекайтесь», — грозно сказала я, стараясь не рассмеяться. Хорошо получилось. И всё же не мешало бы проверить, что видят другие. А то ещё вместо «сестры» представлю охране Леди Эниры маленькую куколку с тремя парами глаз в самых неожиданных местах и поеду вместо Эйнсли в какую-нибудь тихую лечебницу. «Ребята, за мной», — скомандовала я и шагнула в гостиную. «Кто там у нас раньше всех встаёт? Молочник?» Эх, жаль, ворон уже улетел. «Тоска моя, печаль моя!» — взвыла за окном. «Что за...» Я в недоумении уставилась на подсвеченные лучами восходящего солнца занавески «Так, похоже, кто-то решил ни в чём себе не отказывать и не захлопнет свой клюв до тех пор, пока не свалится замертво. Или его не собьют с фонаря. Туфлей!» Я подкралась к окну у самого входа и, отодвинув ткань, осторожно выглянула. Ворон получил свой звёздный час, вернее, звёздную ночь, и даже начало утра. Он снова сидел на перилах, а из слушателей остались только самые стойкие — волк и кружевница. То, что мне нужно. Я обернулась к неслышно подошедшей сестре. «Помните, вы одного роста со мной, и такой же ширины. Держитесь позади, скромно сложив руки». И, задержав дыхание, открыла дверь. «Поехали». «Ты же охрипнешь!» Я покосилась на ворона и переступила через порог. «Кравр!» — согласился ворон и рухнул к моим ногам. «Опять?» — оборотень и кружевница дёрнулись помочь. «Спокойно. Лёгкое переутомление. И тяжёлая степень притворства. Вам как лапой дёргает». Я подняла пернатого симулянта, каждую секунду ожидая удивлённых взглядов и вопросов, что это следом за мной выползло на крыльцо. Но кружевница, бодро подхватив свою швабру, просто удалилась, а оборотень вежливо пробормотал. «Доброе утро, Мэрит. Доброе утро!» Он задумчиво нахмурил лоб. Потом просиял и добавил «Айлин». Развернулся и потопал к воротам. «Кра!» — возмутился Ворон, не поняв, с чего вдруг его обрадованность тиснули. «Теперь ты мне должен», — рассмеялась я и усадила симулянта на перила. Договаривались на два часа, а прошло куда больше, плюс зрители. Ворон мгновенно перелетел на фонарь. Дважды каркнул, поглядев на меня из-за моего плеча, и взмыл в небо. Обернувшись, я увидела, что Айлин помахала ему рукой. «Не переигрывайте!» Зевая, Сандер устроился в кресле напротив советника. Тот едва удостоил его взглядом, изучая какие-то бумаги. Сандер снова зевнул, мечтая поспать ещё хотя бы пять минут. Всю ночь потратил на наёмников, выловленных из орва рва. Вовремя выловленных. Через полчаса хлынула вода. «Сейчас проснёшься», — советник протянул ему исписанный мелким почерком лист и портрет темноволосого мужчины. «Бодрит? Ещё как!» Такого подробного досье точно стоило ждать. мастер Гриан, отец Мэрит, Воспитывался в одном из отдалённых сиротских приютов Брейдена. Документация там велась из рук вон плохо, да и с именами особо не напрягались. В регистрационной книге напротив древней даты было написано «Младенец, нескольких дней от роду, мальчик, подброшен на крыльцо. Отец неизвестен, мать неизвестна. Раса, народность неизвестно На вид эльф, голос, как у ситхи. Представлена глухая няня. Имя неизвестно Наречён Гриан, имя рода неизвестно Наречён Гриан. Отметок о посещении храма для исследования крови и уточнения расы в документах приюта не имелось. В записях окрестных храмов упоминания о мальчике-полуэльфе-полуситхе обнаружено не было. Сведения скудные, но их хватило, чтобы ищеки Аранхорда, задействовав все свои источники информации, вышли на след тех самых неизвестных родителей подкидыша. Матерью Гриана оказалась чистокровная ситхе, отцом лорд из Хейворда, наследник древнего эльфийского рода хотя он тоже числился чистокровным упоинании о проведении родителями лорда эльфом и ведьмой соответствующего обряда в хромовых книгах не нашлось скандальная связь между богатым наследником и ситхи и их разгульный образ жизни в свое время наделали много шума после разрыва отношений лорд притих в брак так и не вступил потомство не оставил его единственный сын в котором смешалась кровь эльфов ведьмы ситхи вырос в приюте стал мастером войны работал телохранителем Список нанимателей прилагался. Знаешь, что самое любопытное? Гриана обвинили в шпионаже, и именно я подписал приказ на его арест. Советник подал второй лист. Сандр недоверчиво вгляделся в витиеватый розчерк Ренхорда. Потом в дату. Демон подери. За громкой ловлей шпионов скрывалась совместная операция Хейвурда, Подгорных земель и Брейдена. Три королевства заметили странную активность на общих границах, причём участившимися незаконными переходами и перелётами дело не обошлось. Диверсии, провокации, случаи массового безумия в приграничных поселениях, необъяснимые пожары, потравленные заклинаниями урожай, болезни о которых никто не слышал много лет. И все магические «хвосты» недвусмысленно тянулись в сторону соседей. Кто-то явно пытался стравить королевство между собой. Довольно быстро удалось выяснить, кто именно и почему. Дьян, где жили оборотни, хотел передвинуть границу в глубь Хэйвурда, присоединив к себе тем самым богатые рощи эльфов, полные редких пород деревьев. Страна людей Ксавия нацелилась на приграничные рудники гномов. Король драконов Рудьяра был настроен завладеть богатым Брейденом. Но для этого требовалось сначала ослабить, измотать войной три крупных сильных государства. И через границы хлынули маги, диверсанты, поджигатели. Их оперативно переловили, А угроза остаться в полной изоляции остудила даже самые горячие головы Диана, Ксави и Рудьяра. Был заключён тайный договор о невмешательстве перечисленных королевств в дела Брейдена, хейворда и Подгорных земель. Иноземные шпионы отправились к своим хозяевам, местных сослали на каторгу. А Сандер ещё раз посмотрел на лист в своей руке. Нет, ошибки быть не может. Операция полностью закончилась за пару недель до даты в приказе на арест мастера Гриана Гриана. а её завершение знал очень узкий круг лиц, приближённых к королю. Тот, кто подделал бумагу, в него явно не входил. Но, если судить по уровню подделки, он был очень близок к Коранхорду. «Кто?» — спросил Сандер. «Мой младший секретарь, теперь уже бывший», — пожал плечами советник. Положил третий лист на стол и кивнул на несколько строк внизу. «Как тебе?» — Сандер присвистнул. Кто-то очень хотел избавиться от Гриана, потому что сослали его в самые опасные копии, которые находились на границе земель эльфов и гномов. И он там пребывал уже месяц. Советник, сузи в глаза, смотрел на лампу. Сандер молча ждал. «Мисс Элиана Науэлл должна была выйти замуж за одного весьма влиятельного в рудьяре дракона», заговорил наконец Ранхорт, «и стать леди Элктон. А стала миссис Гриан. Прямо во время свадьбы он пытался её убить» но миссис Гриан отказалась преследовать его по закону. «Этот дракон — идиот? А мать Мэрит блаженная? Очень уж всё гладко», — советник задумчиво забрабанил пальцами по столу. «Он сирота, она практически тоже. Ни денег, ни связей, ни скандалов, ни родственников. Ни пятнышка на репутации. Сплошное благородство. Идеальная семья, идеальная история. Ага, не Гриан, целое гнездо диверсантов. Похоже, Аран Хорт скоро сам себя подозревать начнёт». «Идеальная», — кивнул Сандер, — «чтобы шпионить длительное время. Но чтобы закопать тебя где-нибудь в горах, зачем столько сложностей?» «Да, ты прав», — внезапно согласился советник. «Но вокруг их дочери идёт какая-то игра, и мне интересно узнать, кто за ней стоит. Кстати, я не успел сказать. Мне тут вчера кое-что подкинули. Заговор на тлен. Очень сильный. И следы ненавязчивы велик Мэрит Гриан. Сделано было отлично. Не слишком явно, но ошибиться сложно». «Опять-таки идеальные кандидатуры в убийце». «Дочь решила отомстить за невинно осуждённого отца», — прищурился Сандер. «Кто-то явно решил её подставить». и «Я не собираюсь ему в этом мешать». Глаза советника азартно блеснули. Он словно стал собой прежним. «Хочешь сделать из Мэрит приманку?» — нахмурился Сандер. «Да, но ты ведь за ней присмотришь?» Сандер кивнул. Идея была хороша. «Правда, придётся слегка обмануть Мэрит. Для её же блага». Тот, кто стоит за всеми покушениями, станет уверенней, наглей, ошибётся», продолжал советник, «и мы его, наконец, найдём». «Надеюсь», — прогормотал Сандер себе под нос. «Рука у ведьмочки тяжёлая». «Что может быть хуже вредных пауков, решивших ехать на твоём плече?» «Только звонок в шкатулке, когда ты вышла с чемоданом и сумкой в руках». Я плюхнула вещи на ступеньки и полезла в карман. Читая мамину записку, не могла поверить своим глазам. «Нам внезапно разрешили свидание с отцом». «Правда, по зеркалу. Зато сегодня. Через три минуты?» Я дёрнулась к чемодану так, что сопушки шустро попрыгали прочь, выхватила из его недр зеркало и, оббежав дом, приземлилась на ступеньке чёрного входа. Трясущимися пальцами набрала руны мамы и, увидев её взволнованное лицо, повторила набор из записки. По одной половине зеркала шли круги, на второй половине мама кусала губы. Я сама чуть не оторвала кусок рукава, нетерпеливо всматриваясь в гладкую муть. Наконец появился папа. Худой, измождённый. Чёрные волосы отливали желтизной. На щеке виднелось несколько царапин. Зато зелёные глаза буквально сияли. «Как вам удалось выбить свидание?» — жестами спросил он. Папино умение изъясняться подобным образом было воистину феноменальным. Лет до десяти я считала, что в таком способе общения нет ничего странного. Отец одной из учениц помог, призналась мама. «Странно тут...» Изображение папы поплыло, а когда вернулось, он быстро написал на бумаге и показал нам. «Не думайте о чести». Мы с мамой удивлённо переглянулись. Папа скомкал лист и бросил за зеркало. Что-то неуловимо изменилось в его лице. Он больше не жестикулировал, только смотрел. И глаза его были пустыми. Что за... Нет, наверное, почудилось. Да-да, из-за помех, потому что изображение дёрнулось и вновь поплыло. Через пару секунд остановилось. «Со мной всё хорошо», — жестами показал папа и улыбнулся. «Я и не в такие переплёты попадал. Не переживайте». Он снова посмотрел куда-то в бок кивнул и, вновь повернувшись к нам, добавил. «Люблю. До свидания». Его половина погасла, а мы с мамой долго смотрели друг на друга. «Ничего не понимаю», — растерянно прошептала я. «Что значит не думать о чести?» «Спасать его, забыв о принципах?» — без особой уверенности предположила мама. «То есть побег, а потом всю жизнь скрываться и прятаться, сдаться, не вступив в бой?» «Совсем не похоже на папу». Я с сомнением покачала головой «Возможно, ему там куда хуже, чем кажется», — парировала мама. «Я сегодня же поговорю с Лорной. Она обещала помочь». «Что-то не так, мам», — медленно заговорила я, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Эти странные помехи и то, как папа вёл себя». В начале и в конце свидания он был прежним, а в середине его словно подменили. Не знаю, можно ли перехватить связь зеркал и влезть в неё, но всё выглядело именно так. Кто-то хотел подтолкнуть нас к организации побега. Зачем? Или в середине свидания он как раз был настоящим. Мама стала бледной, как смерть. Она была готова обернуться и лететь спасать папу прямо сейчас. «Мам, не торопись. Я сегодня поговорю с советником, потом будем думать о...» Последнюю секунду я прикусила язык, чуть не сболтнув лишнее. «Обо всём остальном, хорошо? И надо бы нам впредь быть поосторожнее с зеркалами». Мама побледнела ещё сильнее. Тихо выдохнула. «Ты права». И отключилась. К поместью Лидии Ниры я неслась так, что чуть не потеряла одного из паучков. Пришлось вернуться и подобрать. У ворот меня встретил телохранитель «Со мной поедет сестра, Айлин М. Гриан». Едва дождавшись, пока он проверит магией багаж и сопушек выпалила я. «Она потом к нам присоединится». «Хорошо, мисс», — кивнул телохранитель сделал отметку в свитке и пропустил меня внутрь. «Отправляйтесь к конюшне». Добравшись до места, я первым делом поискала глазами советника. Его нигде не было видно, хотя враного пегаса как раз выводили из стойла, и тот приветливо пытался укусить конюха. На дороге стояли три вместительные на пока пустые кареты, четыре фургона, возле которых суетились слуги Леди Эниры, и, и несколько крытых повозок, больше похожих на телеги с высокими бортиками, деревянными крышами и боковыми раздвижными тентами. В них грузились конкурсанты. По двое. А нас осталось тринадцать. «Интересно, кто же поедет один?» «Ха, точно не я. Вот даже сомнений не возникло, с кем придётся путешествовать». Спикировав к Рэнсис, я собралась закинуть чемодан, на меня остановил мистер Кассарди. «Мисс Гриан, вам не сюда. Леди Энира решил разместить всех в случайном порядке. Меня отправили к томному эльфу, в соседнюю повозку. Тот уже активно делил её на две части, ругаясь с престарелым слугой. Увидев меня, лорд Фразиэль непримиримо заявил, «Это моя половина». «Половина? Ну-ну». Палец эльфа указывал на добрые две трети, которые были отгорожены от оставшегося закутка плотной тканью, намертво прибитой к дощатам полу и потолку. Я спорить не стала. Сгрузила пауков вместе с чемоданом. Нацепила сумку на плечо и помчалась к особняку, на ходу доставая прошение. Едва я миновала лабиринт, как на пороге чёрного входа возник лорд Аранхорд собственной персоной. Выглядел он куда живее, чем в прошлую встречу. В движениях появилось что-то упругое, хищное. Глаза азартно блестели. Точь в точь гончая, взявшая след. Я мгновенно подлетела ближе и выпалила. «Доброго дня. Пожалуйста, уделите мне минуту. Это очень важно. Вы обещали». Лорд Аранхорд с прищуром посмотрел на стиснутую в моей руке бумагу и медленно кивнул. «Если сможете закрыть нас с вами отводом глаз, я уделю вам больше одной минуты». «Смогу», — выдохнула я, и, пока советник не придумал потянулась к магии. «Не так быстро, мисс», — усмехнулся он. «Дайте конюхам хотя бы подвести Заира». За спиной всхрапнула. Я отпрянула в сторону, и перед советником приземлился знакомый кусачий жеребец. Сопровождавшие его слуги на пегасах тут же развернулись и полетели обратно. Погладив по морде Воронова, мгновенно ставшего послушным, лорд Аранхорт запрыгнул в седло и вжидательно посмотрел на меня. Я выдохнула и сосредоточилась. Магия потекла с пальцев, окутывая меня. Эльфа — его пегаса. Я старалась сделать самый лучший отвод глаз в жизни. А жеребец советника этому мешал. Он пританцовывал, то отодвигался чуть дальше, то вновь приближался, явно примеряясь к моей руке. Всадника его выкрутасы забавляли. Разозлившись, я выплеснула магией столько, что на секунду мы оказались в густом облаке бирюзового тумана. А когда он рассеялся, даже предательских теней на земле под нами не осталось. Вороной явно шалел от происходящего и пытался заржать, но хозяин его успокоил, погладив по шее, и направил в небо. Я мгновенно взмыла следом. Защита поместья легко пропустила оранхорда, но ну и меня заодно. Когда мы оказались над облаками, советник остановил коня и повернулся. «Я слушаю вас, мисс. Месяц назад мой отец по ложному обвинению попал на каторгу. Мы с мамой сразу начали писать прошение о пересмотре дела, но все они вернулись обратно. Причина — отсутствие справки, которой нет ни в одном списке требуемых документов. Не тот размер букв». Я старалась говорить ровно, но выходила с трудом. И, судя по зуду на коже рук, от злости на локтях полезли чешуки Выдох, вдох. Я освободить папу хочу, а не удивить советника. Прошение и копии всех документов у меня с собой. «Давайте», — кивнул лорд Эронхорд. Я вытащила целую кипу листков и протянула ему. Пока советник, с удобством опёршись «А луку седла», изучал бумаги, я успела помолиться богам, прокусить губу и порвать рука в платье. «Хорошо». «Наконец-то, — заговорил он, — я лично займусь делом вашего отца». «О-о-о!» — от нахлынувшего облегчения я едва не разревелась. Открыла рот, чтобы поблагодарить, но советник жестом остановил. «А вы, мисс, останетесь на отборе и будете делать всё, чтобы продержаться на нём до конца». «Зачем?» — опешила я. ваши работы понравились моей сестре. Не стоит её расстраивать. Я вас прошу». «Таким тоном не просит, а приказывают спрыгнуть с дракона вниз». И Нира хочет получить лучшую швею. А вам удалось показать себя неплохой портнихой. Не врет, но сильно не договаривает. Хотя выбора у меня все равно нет. Хорошо, согласилась я, чувствуя, что подписала договор с демоном. Я сделаю все, что в моих силах. Эльф махнул рукой, отпуская. Если окажусь победительницей, будете сами объяснять сестре, что я не умею шить. Тихо пробурчала я себе под нос, направляя туфли в сторону конюшен. Еще одно мисс Гриан прилетело в спину. Я обернулась. Не афишируйте, что вам удалось поговорить со мной. Афишировать? Чтобы охотницы за его сердцем в главе с из зависти спалили мою повозку или вырастили на ней плантацию мухоморов? Спасибо, не надо. Лучше я и дальше буду показательно рваться на приём. Вместе со всеми. Надеюсь, мы поняли друг друга. В серых холодных глазах промелькнула усталость. Промелькнула и исчезла. Советник снова стал гончей, напавший на след. Лишь бы не на мой. «Да, лорд Эронхорд», — уверенно кивнула я. «Я вас отлично поняла». Развернулась и помчалась к повозкам. Что бы там ни стояло за требованием непременно оставаться на конкурсе, сделка заключена. А значит, платье мне всё же придётся шить. Бальное? Каким оно должно быть, я совершенно не представляла. У конюшен царила суета. Леди Энира уже гарцевала на своём белоснежном пегасе. Из окон двух вместительных карет торчали радостные лица нескольких дам и недовольная физиономия Дениз. Следом за каретами выстрелились фургоны, потом крытые повозки. Замыкали караван несколько телохранителей на пегасах. Повсюду сновали слуги, заканчивая приготовление к отъезду. Распорядители разгоняли конкурсантов по местам. Я приземлилась в густые заросли кустов за конюшней, сняла отвод глаз и, как ни в чём не бывало, вышла из-за угла. «Мисс Гриан!» — сердито воскликнула миссис Кассарди. «Наконец-то! Где вы пропадали?» «Гуляла!» — мечтательно вздохнула я. «Погода замечательная!» Мистер Касарди кивком показал на повозку, намекая, что пора бы мне влезть внутрь и не выделяться. Что я и сделала. В моём закутке сопушки плели в углу под потолком что-то вроде маленького гамака. Я бы тоже не отказалась от такого, потому как ни матраса, ни коврика нам не выдали. Похоже, леди Энира хочет получить не просто самого лучшего портного, а такого, что способен шить даже сидя на горном гребне в лютый мороз. Я отодвинула тент и крикнула. «Мистер Касарди, скажите, а можно лететь за караваном на своём хм... транспорте?» «Можно», — отозвался тот. «Но сегодня с полудня до полуночи полёты над городом ограничены, как и перемещение по городу во втором облике. Последнее касается только оборотней». «О, так мне повезло!» В поместье я прилетела как раз в полдень. «Что за дикий запрет?» — раздался из соседней повозки недовольный голос Фрэнсис. «Так всегда в первую пятницу восьмого месяца сорокового года правления короля» равнодушно пояснил распорядитель. «Это старая традиция. Сегодня полёты только по разрешениям. Вы же не хотите угодить в тюрьму?» «Какая прелесть!» «На редкость идиотская традиция, которую зачем-то соблюдают». «Ограничения действуют только в городе?» с надеждой спросила я. «И в предместьях», — ответила миссис Кассарди. «То есть трястись нам предстояло часа три или пять, если учесть, что сегодня все вынуждены пользоваться исключительно дорогами, то заторы на них гарантированы». Я вздохнула. Закрыла обратно тент, достала шкатулку и написала маме. «Я отдала прошение Слава лунной деве мгновенно пришло в ответ. «Ты возвращаешься домой?» «Нет», — продолжая участвовать в отборе. «Зачем?» Таковы условия, он попросил не расстраивать сестру. «Но не победись же, при первой возможности тихо выходи из игры. Удачи!» Над караваном пронеслось зычное. «Тронулись!» По дороге неторопливо полз караван. Куча всадников на пегасах. Три кареты, четыре фургона и несколько повозок. Из предпоследней наружу свешивался бледный до зелени лорд Фризель и торчала рука Мерит, настойчиво протягивающая какую-то склянку. Сандер тихо смеялся Лучше бы эльфу не поддаваться на уговоры. От тошноты он, конечно, избавится, но запросто может отхватить взамен что-нибудь неожиданное. про побочные эффекты от зелени мисс Гриан по лечебнице легенды ходили. Помощники Аронхорда не поленились, подробно записали каждую. И досье на ведьмочку выросло до таких размеров, что теперь напоминало увесистый фолиант. Правда, среди пациентов недовольных не обнаружилось, несмотря на отросшие внезапно рога, хвосты, шипы, копыта и прочие прелести. Да и главный лекарь готов был порвать любого, кто скажет о ней дурное слово. При этом он почему-то всё время огрызался и рычал. «Идите все к демону. По штату положена ведьма, значит, будет». «Защитник, однако». Сандер вытянул вперёд невидимую руку, крутил ею, на ощупь подобрал поводье. «Ты ведь за ней присмотришь?» — недавно сказал Аранхорт. Вот и присмотрел. — Ага. Впрочем, сам виноват. Прошло чуть больше часа с тех пор, как он, подлетая к особняку, заметил мэрит Ведьмочка неслась над лабиринтом в направлении чёрного входа, из двери которого как раз показался Аранхорт. Сандер тогда нащупал в кармане подаренный Энире артефакт, что наводил морок, активировал его и, скрыв себя и Пегаса, неслышно приблизился к разговаривающим. Советник, конечно, понял, что он рядом, а мэрит нет. Она так старательно накидывала тот глаз, что всё вокруг буквально заволокло бирюзовым облаком её магии. Сандр почувствовал, как нагрелся артефакт, как неуловимо изменился его морок Именно в тот момент лорд Асандр Ортвин исчез. В буквальном смысле превратился в бесплотного всадника на бесплотном пегасе. «Откуда ты донёсся, свист?» Сандр перевёл взгляд на начало каравана, потом поднял глаза выше. В небе кружила Энира. Аронхорд мчался к ней навстречу. Его вороной всё ещё местами был невидим. Издалека казалось, что советник оседлал ветер, принявший форму жеребца. Тёточка изумлённо всплеснула руками. Аронхорт сказал ей что-то и рассмеялся. «Дяде ещё повезло. Сам Сандер никак не мог избавиться ни от заговора ведьмочки, ни от своего собственного морока. Ничего не помогало. Он выключил артефакт. Включил. Расплавил его. Попытался снять, как простой отвод, глаз. Не вышло. Демон подери». Где бы найти умеющего держать язык за зубами мага, способного справиться со всей этой прелестью? «Кар — кар ворон шарашенно вился над головой Артефакт на лапе Рена подсказывал, что амулет рядом. А значит, и шея, на которой он висит, тоже. Но чары не срабатывали. Сандр оставался даже для него невидимкой. — Интересно. — Прекрати истерику. Тут я. — усмехнулся он, вытянул руку и щелкнул ворона по разинутому клюву. рэн завис на месте и тихо просипел простуженным голосом. «Новый моррок?» «Это не морок. Отвод глаз». «Кто делал?» «Я тоже себе такой хочу». «Угадай с одного раза», — предложил Сандер. «Мерит одарила? Или ты неудачно познакомился с Айлин?» Ехидно осведомился ворон, прицеливаясь к невидимому плечу. Ругнулся, представив, как будет выглядеть сидящая на воздухе птица, и снова замахал крыльями. Сайлин познакомился удачно. Неудачно поприсутствовал при разговоре Мерит и Аронхорда. Дорогому дядюшке не хотелось пользоваться своим артефактом. Ему приспичило испытать силы ведьмочки. «Испытал!» Ворон аж хрюкнул от удовольствия. Теперь за ту его жеребца в прозрачную полоску а окамзол в квадратик цвета рубашки. Он сипло захохотал и тут же раскашлялся. «Хватит хрипеть мне в ухо!» хрюкнул Сандер. «Слетай к мэрит она тебе чего-нибудь накапает». А «Лучше я Элин подожду». Ворон мечтательно закатил глаза. «У нас с ней взаимная симпатия». «Даже так?» «Да. Не каждая девушка после ночи сиренат помашет тебе рукой и скромно удалится». «Не каждая. Точно. Как правило, уже после пары куплетов большинство мечтает певца на вилы поднять и устроить ритуальное сжигание на костре». «Слушай, а ты не от её подарка хрипишь? Помахала и что-то в тебя бросила?» — предположил Сандер. «А ты клюв раскрыл, крылья развесил». «Нет, она настоящая леди. Просто я перепел немного», — признался Рен. У других друзья перепевают, а у него перепел. «Соседи у Мэрит душевные оказались», — похвастался Ворон. «Ты бы видел, какими глазами они на меня смотрели, и до рассвета сидели на траве и рыдали». «Что, не могут тебя достать?» «Что с рассветом я замолчу», — возмутился Рен. «Что ты там вообще делал?» «Заглянул проверить, как там наша ведьмочка». «И решил ей спеть?» — недоверчиво приподнял бровь Асандр. «И ты до сих пор в перьях, а не пупырчатый цвета заката?» И без лишних частей тела? Что-то я не помню у Мэрит особой любви к твоим вокальным способностям». «Она мне должна была», — буркнул Рен. «Должна, значит, лабиринт?» — усмехнулся Сандер. «Возможно». «Лабиринт», — уверенно повторил он. «Вот тебе и друг». «Да ладно, но помог немного девушке. Можно подумать, от тебя в первый раз девицы сбегают». «Слушай, птица перепел, тебе в дозор не пора», — беззлобно напомнила Сандер и почесал пальцами щеку странное ощущение Тело чувствуешь, но не видишь. Он задумчиво посмотрел на необычайно оживлённые улицы, по которым ехали, катили, скакали горожане. А я пока вперёд полечу, осмотрюсь. Глупо не воспользоваться моментом. Когда я ещё буду настолько невидим, что даже наши с тобой связанные амулеты не помогают? К тому же у отвода глаз есть весьма удобное свойство ослабевать со временем. Глядишь, никакой маг не понадобится, и хватит собственных умений.